Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Бен Элтон Шоу номер один Перевод Аллы Балджи Посвящается 95 тысячам Смотрите в следующем выпуске. Через несколько лет. Нация столько раз наблюдала за тем, как плачет Шаяна. Столько раз слышала, как она дрожащим голосом пытается закончить предложение. Я так сильно хочу этого. Я правда, правда хочу этого так сильно. Это единственное, чего я хотела в жизни. С самого детства. Это моя... Это моя... Шаяна не могла закончить. Ей не хватало слов. Ее губа дрожала, ноздри раздувались и влажная пленка застилала глаза. Веки болезненно сжимались и выдавливали блестящую слезу. Всего лишь одну слезу. Но какую? Это была одна из самых заметных публично пролитых слез в истории. Едва ли за какой-то другой слезой следили так много и так часто. Снова и снова она дрожала на густо накрашенных нижних ресницах шаяны, а затем соскальзывала и тяжело катилась по мягкой, теперь уже такой знакомой всей нации щеке, прокладывая себе дорогу поверх густого слоя румян, при помощи которых гример тщетно пытался скрыть крошечные изъяны на дрожащем лице девушки. Многие миллионы людей насладились этой сценой непосредственно перед последней рекламной паузой, а также перед предшествующей ей. Они видели ее в самом начале программы и во время анонсов на протяжении вечера. Те, у кого был доступ к цифровым каналам, могли наблюдать за слезой уже почти неделю, а ее фотографии появились в прессе. Также можно было скачать ее на сотовый телефон, зайдя на сайт шоу номер один и кликнув на раздел «Лучшие моменты анонсов». Но, несмотря на глобальную известность, пока что эта слеза оставалась слезой будущего, которую, как бесконечное количество раз повторяла Килли, ведущее шоу, Предстояло увидеть в следующем выпуске. Смотрите в следующем выпуске. Шаяна на грани срыва. Смотрите в следующем выпуске. Шаяна пытается справиться. Неужели мечта Шаяны превращается в кошмар? Все это и многое другое смотрите в следующем выпуске. И так слеза дрожала. Неуверенная слеза, настоящая и всем знакомая, но все же слеза ожидания. И, наконец, момент настал. Теперь это уже не была слеза из следующего выпуска. Она превратилась в реальную слезу, которая катилась своей дорогой, и в первый, но определенно не в последний раз, миллионы зрителей увидели, как она исчезла за прямоугольным белым накладным ногтем Шаяны. Когда девушка уткнулась подбородком в изящное худенькое плечо, как Килли, не в состоянии подобрать подходящее моменту слово, — Я так сильно хочу этого, — повторила она. — Я очень-очень хочу. Я так сильно хочу это. Это единственное, чего я хотела в жизни, с самого детства. Это моя. Это моя. Перед лицом последнего лингвистического препятствия Шаяну переполнили эмоции, и она лишилась дара речи. «Мечта — Мечта? — проворковала Килли. — Это твоя мечта? Ты это пыталась нам сказать? Что это твоя мечта? — Да, Килли, — шмыгнула носом Шаяна. Это именно то, что я хотела сказать, что это моя мечта. Загорелые, мускулистые и словно неживые руки обнимали Шаяну за плечи. Слившись на секунду в объятиях, девушки представляли собой резкий контраст. Успешная девушка и девушка с мечтой. Шаяна подняла руку, чтобы стереть знаменитую слезу, и попала в объятие Килли. Это выглядело не очень хорошо, потому что рука Шаяны на секунду угодила Килли под мышку а зубы Кили сомкнулись вокруг крупной серьги Шаяны. Казалось, ни та, ни другая не заметили этого неловкого момента, но в любом случае им было все равно. Эмоции разбушевались не на шутку. Обе находились на грани срыва. — Вперед, малышка! — прошептала Килли. — Вперед, детка! — Да! — шмыгнул носом Шаяна, поднимая глаза туда, где светили бы звезды. Не будь на дворе день и не находись она в помещении. — Господь дал мне эту возможность! и я надеру им зад.